Глава первая. Детские видения Девы Франции. Первая встреча Жанны с капитаном крепости Вакулер. Эта история может показаться кому-то несколько печальной и даже трагичной. Но зато в ней много света, много мужества и настоящей любви. Где и когда жила наша удивительная героиня, спасительница Франции? Как случилось, что у национальной героини попав в плен, осталась без помощи своего государства? За что Инквизиция, церковный суд католической церкви, присудила Жанну к смерти? Это очень непростые вопросы. Постараемся ответить на них постепенно, рассматривая жизнь юной патриотки, начиная с самого раннего детства. Во французской провинции Лотаринге, которая находится на границе с Германией, в деревне дом Рими. В то время жила девочка Жанна или Жаннетта. Она родилась 6 января 1412 года. Скорее всего, в 1412. Но точно год ее рождения остается неизвестным. Возможно, это 1411 год. Вот какая красноречивая запись об этом сохранилась до нашего времени. Она увидела свет сей бренной жизни в ночь на богоявление Господа, когда весь люд Радостно славят деяния Христа. Достойно удивления, что все жители были охвачены необъяснимой радостью и, не зная о рождении девы, бегали взад и вперед, спрашивая друг друга, что случилось. Некоторые сердца испытывали при этом какой-то неведомый прежде восторг. Что еще? Петухи, словно глашатые радостной вести, пели в течение двух часов так, как никогда не пели раньше, и били крыльями и казалось, что они предвещали важное событие. Маленькая Жанетта вместе со своими подругами играла и танцевала возле дерева фей. Так называли в деревне старый развесистый дуб. У детей было принято загадывать желание, нашёптывая их в дупло священного дерева. В определенные дни можно было привязать на ветку дерева ленточку в качестве подарка украшения, который преподносился невидимым феям. Говорили, что некоторые люди видели этих волшебных существ и даже слышали их голоса. Однако никто в деревне, кроме Жанетты, не слышал голоса фей. О чём они говорили с ней, неизвестно. Взрослые не запрещали детям водить хороводы у священного дерева. Во-первых, надо же где-то детям порезвиться, потанцевать. А во-вторых, сами взрослые в то время были достаточно суеверными. Они верили в существование волшебных существ, различные приметы и гадания. Когда Жанетте было 13 лет, она впервые услышала таинственный голос. Это было летом. Девочка находилась в саду возле своего дома. Ровно в полдень раздался голос. Он прозвучал с правой от нее стороны, там находилась церковь, и из некоего яркого источника света. Этот голос похвалил ее за то, что она слушалась родителей, и часто посещала церковь. На самом деле Жанетта с раннего детства считалась в своей деревне самой набожной девочкой. Поэтому люди называли ее бегиной или бегинкой, то есть монашкой, монахиней. Была такая монашеская организация во Франции, которую женщины учредили самостоятельно, без утверждения ее церковью. Девочка часто ходила к деревенскому священнику, который во Франции называется Кюре, исповедоваться в грехах. Обычно священники любят подобные рвения своих прихожан. И в этом случае Кюре нравилась приверженность девочки к церковным обрядам и таинствам. Но даже Кюре говорил Жанне, что каждый день приходить исповедоваться не обязательно. Большинство людей ходят к исповеди один раз в неделю, а иные — реже. Кюре уже собирался уходить из храма, когда в него вошла Жанетта. «Это опять ты?» — воскликнул он, улыбаясь. Только вчера ты приходил сюда. Бог отпустил твои грехи. Неужели ты успела накопить их снова, дитя мое? Исповедуйте меня, святой отец. Не знаю, грех ли это, но я хочу сказать вам что-то важное. Говори, дорогая, то, что кажется тебе столь важным. Знаешь ведь, что я всегда внимательно слушаю тебя. «Святой отец», — сказала Жанна на исповеди в этот раз. «Сегодня?» Я слышала таинственный голос. «Как это произошло, дочь моя?» — сразу заинтересовался священник. «Я шла в храм. Сияло яркое солнце. Я засмотрелась на него, такое оно яркое и красивое. Вдруг что-то сверкнуло мне в глаза». «Это сверкнуло солнце? Или что другое?» — озабоченно уточнил священник. «Нет, это было ближе ко мне» но такое же яркое и прекрасное. Оно сияло справа от меня. Я не успела разглядеть, что это было, но ясно различила голос. Что он сказал тебе? Ты хорошо поступаешь, что часто ходишь в церковь. Слушайся родителей и впредь, как делаешь это сейчас. Молись. По крайней мере, продолжал ласково улыбаться священник, ничего плохого этот голос тебе не советует. Я не вижу здесь никакого греха. Иди играй, Жанетта. Господь с тобой, девочка. До свидания, господин Кюре. Радостно попрощалась с Жанетой и весело побежала домой. Когда позднее комиссия по расследованию ее обвинения в связи с темными силами англичане назвали Жанну ведьмой, чтобы добиться ее осуждения, допрашивала односельчан девушки, то все они говорили о ее благочестии и религиозности. Например, деревенская подруга Жанны Манджет говорила она охотно и часто посещала церковь, раздавала милостыню и была настолько добродетельна, простая и благочестива, что я и другие девушки говорили ей, что это уже слишком. Позже Жанна не только слышала голоса, она увидела сияющие образы божественной Девы Марии, родившей некогда Иисуса Христа, а также святой Маргариты и святой Катерины. Позже она часто видела архангела Гавриила, иногда архангела Михаила, которые также давали ей советы и наставления. Голоса святых усиливаются вместе с взрослением Жанны. В возрасте от 14 до 16 лет эти голоса говорят ей о том, что ее родина в опасности, что спасение Франции заключается в появлении Девы, что Дева Спасения — сама Жанна. Примерно в 16 лет голос сказал ей что она должна вдохновить освобождение осажденного города Орлеана. Далее ей следует содействовать коронации в Реймском соборе наследника французского престола Карла VII. Дело в том, что именно в этом величественном и древнем храме издавна короновали королей Франции, а путь в Реймс проходил через осажденный англичанами Орлеан. Вот слова самой Жанны Девы, записанные в протоколе Следственной комиссии Инквизиции, церковного суда в католической церкви, который судил еретиков, религиозных и накомыслящих. Она сказала, что Царь Небесный поручил ей совершить два дела — снять осаду Сарлиана и повести короля в Реймс для коронации и миропомазания. Откровение, согласно которым она должна помочь коронации короля, приводит юную Жанну в крайнее смущение и трепет. Будучи скромной и религиозной девушкой, она никак не может поверить в правильность понимания ею таинственных голосов, говорящих о необходимости спасительных действий, которые должна предпринять именно она, а не кто-либо другой. «Кто я такая?» — спрашивает она себя. «Чтобы пойти спасать страну? Ведь я совсем молода. Ничего не понимаю в государственных делах и военном искусстве. Франции управляют мудрые, взрослые люди. В армии воюют могучие и доблестные рыцари, которых возглавляют знатные и опытные полководцы. Если уж они не могут одолеть врагов, что смогу поделать я, простая девушка-крестьянка? Мне ли превозмочь те силы, перед которыми отступают, теряя крепость за крепостью, благородный дофин? и его преданные и смелые рыцари-дворяне. Так она размышляла, не решаясь даже сказать кому-либо о повелении таинственных голосов свыше идти и спасать Францию и короля. Карла VII придворный и народ называли королем, но фактически он был только наследником королевского престола — дофином. В возрасте 17 лет она решилась искать тех рыцарей, которые согласятся проводить ее к дофину Франции. А некоторые авторы пишут даже, что ей в это время было всего 16, ласково называя ее девчоночкой. Например, французская поэтесса итальянского происхождения XV века Кристиана Пизанская написала о Жанне поэму, в которой трогательно и восторженно называла Жанетту девчоночкой, девочкой 16 лет, божьим ангелом.